Эксклюзивный выпуск культовой программы «Модель для сборки» специально для Samsung Mobile. www.samsungmobile.ru Fox, я хочу, чтобы ты вернулся на мой взгляд. Пусти на глаза и на голову, и позволяйте музыку двигаться тебе Елена Первушина Убежище Ночь и день Часть первая Ночь Конец Замерзший повод сжет ладонь Угроз команд не слышит конь И в лужах первый лед трещит Как в очаге огонь Иосиф Бродский Старинные английские песни. Даже здесь, в Лангедоке, весенние ночи бывают, на удивление, холодны. Я забыл перчатки, и сейчас руки так закоченели, что я не могу даже как следует дернуть за повод. И мой мерин плетется неторопливо, предоставленный сам себе. Нет, неправда правда. Все, я могу. Я могу. Просто я не хочу спешить, не хочу приезжать на место, не хочу передавать то, что мне поручено передать, и поэтому растираю руки и окоченевшие колени, но не подбираю повод и не даю коню конюшенкелей. Бывают вести, которые нелегко принести, даже если они тебя не касаются. Впрочем, дорога здесь такая, что торопиться и в самом деле не стоит. Узкая каменистая тропа бьется по склону горы, взбираясь к каменному замку на утесе. И лучше дать волю коню, пусть сам решает, куда поставить ногу. Так что я не тороплюсь. Но любая дорога рано или поздно кончается. Меня встречают с почетом и ведут сразу же наверх, в башню, в личные покои графа. Ему, в отличие от меня, не терпится выслушать новости. Мы проходим мимо большого зала, и я успеваю увидеть сидящую на возвышении графиню в алом платье, в золотистых волос, перехваченных тонким обручем, юношу в голубой накидке, слютней стоящего у камина, полудюжину гостей за длинным столом, нарядных мальчиков-слуг, снующих с чашами для омовения рук. Графиня тоже видит меня и привстает в кресле, но я поспешно делаю ей знак рукой, и она не менее поспешно отводит взор, И вновь опускается на подушки Граф Мужчина во цвете лет У него суровое лицо Твердый подбородок Осадка бывалого наездника И мозолистые руки настоящего воина И еще я не вижу у него никакой магической ауры Должно быть он просто защитник Защитник существа, которые я видел внизу И когда я понимаю это, я понимаю так же, как трудно мне будет сказать те слова, что я привез с собой. «Для меня большая честь приветствовать в своем доме посланника из Тулуза», — говорит он. «Садитесь ближе к огню. Вы верно устали и продрогли с дороги. Сейчас я велю принести горячего вина». Он отдает распоряжение слуги, и мы остаемся одни. Граф недовольно хмурится, потом улыбается. «Прошу вас не судить о всей нашей семье, по мне», — говорит он. «Я осознаю, что с моей стороны ужасно неучтиво торопить вас. И все же я так долго ждал известий из Тулузы. Надеюсь, вы простите мне мое нетерпение». Что ж, оттягивать дальше нельзя. «Я привез вам два известия», — говорю я. «Первое это кого В Леоне и Криси собираются войска». Лионским войском предводительствует аббат Арно Амори, архиепископ Санса, епископы Атена, Клермона и Навера, а также герцог Бургундский, графы Навера и Сент-Поля, Монфора и Барсюрсен. Войска в Креси возглавляют архиепископ Бардо, епископы Ажена, Базаса и Каора, а также граф Авернский и Викон де Тюрен. У них под началом около 6 тысяч воинов. Численность же Лионского войска мне неизвестна доподлинно. Они горят желанием очистить Тулузу и Лангедок от катарской ереси, а также покарать сеньоров, которые укрывают еретиков альбигойцев. «Чушь!» Граф раздраженно поводит головой. «Мы просвещенные люди и добрые католики. Зачем нам ввязываться в эту свару, что длится уже не первые десяток лет? Может быть, в одной из моих деревень живут несколько этих, как там они называют, совершенных? Но это дело моих крестьян, а не моё. Боюсь, мой господин, что рыцари из Эль-де-Франц придерживаются иного мнения. Они раздражены убийством легата Пьера Костельной и винят во всем графа Раймонда Тулузского. Кроме того, их, вне всяких сомнений, манят богатство Тулуза и Лангедока. Они намерены привести этот край к повиновению. Монфор – один из лучших полководцев нашего времени. Мне кажется, благоразумно было бы подготовиться к обороне и загодя подумать об отступлении. «Чушь!» — снова говорит граф. «Поверьте мне, мой любезный гость, это старые свары и она снова кончится ничем. Мой дед присутствовал на диспуте в Ламбере, отец на диспуте в Альби. Они выпили немало вина, услышали немало красивых песен, уладили несколько тяжб договорились о нескольких свадьбах. А до чего там договорились катарские проповедники с папскими легатами, им и дела не было. Бросьте пугать меня вашим монфором и епископами. Лучше скажите мне, каково второе известие?» Повинуюсь вашей воле, мой господин. Совет высших магов Тулузы дает вам дозволение выступить против Джеффриэ де Полазоля из замка «Зеленая Лоза. Ваш иск к нему признан законным и подлежащим удовлетворению. Это те самые слова, которые мне так не хотелось произносить, и я будь что будет осмеливаюсь на неслыханную дерзость и добавляю к посланию совета магов Тулузы несколько слов. Но ради безопасности и благополучия вас и вашей супруги молю вас также подумать о военном союзе против французов. И я замолкаю. Я не могу сказать, мой господин, забудьте о вашей ненависти к соседу и о причинах, вызвавших ее. Мой господин, забудьте о вашей чести и добром имени вашей семьи, которая требует не опускать меч, пока вы не покараете вашего соседа. Мой господин, не затевайте свару с возможным союзником, когда у ваших ворот враг Только он сам может сказать это себе А я и так уже сказал, слишком много Но граф не замечает моей дерзости Он просто не слышит меня Ну, наконец-то, дружище! Вы не пожалеете, что доставили эту весть Я щедро награжу вас Наконец, мои руки развязаны. Этот проклятый мужеложец полазоль больше не будет позорить наш край. Мы сожжём его заживо вместе со всеми его любимчиками, а тех, кто попытается бежать, мы встёрнем на деревьях вокруг его замка или четвертуем. часа спустя, согретый вином Насытившийся жарким из зайцы одаренный прекрасным плащом на куньем меху Я спускаюсь во двор Я тороплюсь уехать, чтобы там себе не думал мой мирин Скоро рассвет, и я не хочу терять времени Но когда я прохожу по нижней галереи Графиня снова замечает меня и дает знак остановиться Я вхожу в зал и останавливаюсь на пороге Она спускается с возвышения и идет ко мне. Пол усыпан тростником, но среди тростинок спрятались сухие стебельки цветов. Когда графиня наступает на них кончиком остроносой вышитой туфельки, они оживают, наполняются соком и раскрывают лепестки. «Вы уже покидаете нас, господин посланник». Ее голос нежен, как дыхание весны. «С величайшим сожалением госпожа моя!» Я кланяюсь и отступаю на шаг назад. Мне очень не хочется, чтобы она подошла слишком близко, чтобы моя способность подавлять магию вступила в свои права, чтобы мимолетное волшебство рассеялось и цветы под ее ногами увяли. Не хочется, чтобы она испугалась... Хотя вскоре ей все равно придется испугаться, но не сейчас Вы привезли добрые вести моему супругу Не мне об этом судить, госпожа моя И все же очень жаль, что вы вынуждены уехать так быстро Если бы не клятвы, данные мною ранее, госпожа моя Я почел бы за величайшую честь остаться здесь и служить вам Когда я выезжаю из ворот замка, рассветное солнце бьет мне прямо в глаза Несмотря на это, я от души пришпориваю коня Мне хочется уехать отсюда как можно скорее Есть вещи, которые ты обязан сделать Есть вести, которые ты обязан передать Но когда все сделано, ты не обязан оставаться и смотреть, что из этого получится Иначе я давно уже превратился бы в соляной столб Каждому дню свои заботы. А у меня впереди еще очень много дней. Часть вторая. День. Убежище. Дорога вдаль вольна бежать Кустам сам Бог велел дрожать А мы должны наш путь держать Наш путь держать, наш путь держать Иосиф Бродский Петербург, холодный город «Мне приходилось бывать за полярным кругом в самый разгар полярной ночи. Там, конечно, тоже не жарко. Но стоит надеть шубу, и мороз бессилен. Разве что пощиплет щеки и заставит тереть нос. В Петербурге не то. Липкая влажная взвесь, которая вместо воздуха проникает сквозь рукава под одежду и не успокаивается, пока не прохватывает тебя холодом до костей. На улице ноябрь, за окном плюсовая температура, но холод выматывает так – Что впору заплакать. Я возвращаюсь с ночного дежурства. Мой троллейбус ползет по Невскому В сером рассветном полумраке. С Васильевского клаври на пески, Как говорили в позапрошлом веке. Открывая на секунду глаза, Я вижу в створе канала Грибоедова Спас на крови. Холодный камень сливается с холодным небом. Мне давно кажется, что в Петербурге Дома, особенно старые, В союзе с болотом и против людей. Я засовываю руки поглубже в рукава, обхватываю ладонями локти и вновь засыпаю. Несколько секунд полной тьмы и забытья. Пробуждаюсь лишь, когда троллейбус сворачивает с перспективы в плотную сеть советских, бывших рождественских улиц. Сквозь ресницы вижу бедный по-осеннему грязный садик, где некогда стоял на эшафоте Чернышевский. Наконец троллейбус делает широкое кольцо по площади и замирает у дома с башенкой. Приехали. И все же я люблю эти утренние часы после дежурства, когда наша огромная коммунальная квартира пустеет, и можно почувствовать себя одинокой и свободной. Час плескаться в горячей ванной, петь под душем, рассекать по коридору в розовом купальном халатике, с тюрбаном стюрбанум с полотенца на голове, не торопясь готовить себе завтрак. Греческий салат, гренки, кофе, и все это без чужих взглядов в спину, без въедливых вопросов, Неизбежных ответов Надоевших и все же необходимых шуточек Разруливания назревающих кухонных разборок Пустота Свобода Поэтому, когда раздается звонок домофона Я от души надеюсь, что это очередной распространитель рекламных листовок Они дальше почтовых ящиков не поднимаются Или на худой конец какой-нибудь проповедник Этих просто можно не дослушивать до конца Но все не так Я снимаю трубу и незнакомый мужской голос, задыхаясь, произносит. «Убежище». Пока он поднимается по лестнице, я успеваю натянуть спортивные штаны и футболку. При этом желудок уже крутит, а во рту появляется знакомый железистый привкус, и это плохо. Это очень плохо. У меня было тяжелое дежурство в больнице. Я устала, я хочу кофе и спать, и совсем не хочу вписывать у себя очередного беглеца. Но разве у меня есть выбор? Я открываю дверь. На вид моему гостю лет двадцать семь Бледное лицо с тонкими чертами, светлые волосы, светлые глаза. Как вас зовут? Андрей... Сомов Андрей Васильевич. Паспорт... сейчас... Паспорт оставьте при себе. Идите за мной. Я веду его в свои комнаты. Маленькая, та, что всецело принадлежит мне, выглядит довольно обжитой. Диван-кровать, книжная полка, маленький телевизор на прикроватном столике, старинный будуарный столик с зеркалом, остался от предыдущей хозяйки комнаты, флакончики с духами, помадой и тушью, коробочки теней, цветы, вази на холодильнике. Большая комната, собственно, убежище, расположена в башне, поэтому у нее пять стен и три больших окна. Здесь есть только раскладушка с матрасом, она стоит у стены, три стула да большой стол посреди комнаты. Сейчас на нем красуется мой бедный завтрак. «Ну вот, Андрей, здесь вы будете жить», — говорю я. «Постельное белье получите позже, ванная, туалет в конце коридора. А сейчас, если не возражаете, я все-таки поем. Кофе не предлагая уж не в защите, даже из вежливости». «Да, конечно. и Нет, ко кофе не надо». Он садится на раскладушку. Вид, как у пса, которого привезли из деревни в город. Обалделый и покорный. Интересно, как скоро за ним явится День сегодня пасмурный. Может, и не будут дожидаться сумерек. Хорошо бы. А то вернутся с работы мои соседи, сразу догадаются, что у меня в комнате постоялец. Начнутся расспросы, а мне это уже всего как надоело. Так, Андрей, запомните. Правило номер один для таких, как вы. Не кормиться в квартире, где живет хозяин убежища. Никогда. Ни при каких обстоятельствах. Даже если будете умирать от голода Ползите на улицу Там через два квартала есть пустой дом Там ночуют бомжи, всегда можно поживиться О своей безопасности во время кормежки Само собой, вы заботитесь сами Но если попробуете выпить кого-нибудь здесь вылетите сию же минуту И больше того, всему вашему клану Будет закрыт доступ в убежище Ближайшие 300 лет Это понятно? Да, спасибо, но Я не пью кровь Я встаю из-за стола, подхожу к двери в прихожую, распахиваю ее и говорю как можно спокойнее. Вон! Что? Но я... Вон! Правило номер ноль. Никогда не держать хозяина убежище за дурака. Никогда не пытаться его обмануть. Вы его только что нарушили. Вон! Но я... говорю правду. Угу, правду. Знаете, где мне эта ваша так называемая правда? Вот здесь. Я провожу ладонью по горлу. Думаете, хозяин убежища не в состоянии распознать вампира? Хотела бы я, чтобы все было именно так. Потому что пока вы здесь сидите, мне гарантирована и постоянная тошнота, и вкус кошачьей мочи во рту, хоть и не беременна, и не пила вчера, ни грамма. Так избавьте меня хотя бы от своего вранья. В глубине души я чувствую жесточайшую обиду. Но почему выжили именно они? Дело даже не в том, что в двух шагах от моего дома институт переливания крови, и они там по ночам табунами пасутся. Поскандалят в очереди, порежут друг друга и бегут в убежище, опасаясь мести клана. Посидят, отдохнут, дождутся секундантов, договорятся о выкупе и снова в очередь. Дело в другом. Приходят только они. Духи леса, воды, полей давно уснули. Я не ощущаю их присутствия последние сто лет. Оборотни ютятся в заброшенных деревнях редко сходятся, чтобы принести потомство. Еще ли в сто они. А эти, пожалуйста, жиреют и процветают. Они даже стали модными, гламурными и готичными. Не знаю, как там насчет гламура, а вот готские короли, что Теодорих, что Дезидарий. Не знаю, как там насчет гламура, а вот готские короли, что Теодорих, что Дезидарий. Восстали бы из своих мраморных саркофагов Услышав, как ими их народа Мешают с этой грязью Уж это я вам гарантирую Но почему с каждым веком С каждым новым воплощением Моя работа становится Все труднее и омерзительнее Я говорю правду Упрямо повторяет гость Да, вы правы Я вампир, но Я не пью кровь Уже три месяца Через пару часов их всех прорывает, и они начинают исповедоваться. Это по-любому к бабке не ходи. Кто бы ни сидел у меня в убежище, старый домовой, отказавшийся уступать место молодому, когда в дом перебралась новая семья, волк-оборотень, задравший добычу на чужой территории, водяная дева, которую едва не окрестил чересчур ретивый пастор. Все они, отдохнув и переведя дух, возникают на пороге моей комнаты и, заглядывая в глаза, начинают рассказывать, как дошли до жизни такой. Как будто мне интересно. Правда, на этот раз мне действительно интересно. Потому что мой гость доказал свои абсурдное заявление делом. Я принесла с кухни головку чеснока, протянула ему дольку, и он, хоть и морщился, но покорно сживал. И тогда у меня появилась надежда. Настолько тонкая, чистая и безумная, что я даже облекаю ее в слова. Правда, когда я пригласила гостя разделить со мной завтрак, он отказался. Овощи, сыр, хлеб Это для меня слишком Я так до рассвета из туалета не выйду Вегетарианцем мне никогда не бывать В основном питаюсь слабо прожаренным мясом Но могу обходиться без живой крови Это уже что-то, не так ли? И как же вас угораздило? Ну, Вообще-то это не дешево стоило К счастью, я в свое время сумел припрятать кое-что из семейных сбережений, вот и потряс копилку. Это генетическая терапия. Слышали про генномодифицированные овощи? Ну вот, я такой овощ. Один мой хороший приятель из института переливания разработал вирус. Точнее, сначала он начал работать над генными модификациями, а потом стал моим хорошим приятелем. Сейчас я заражен вирусом Он внедряется в мои клетки И меняет геном Так что мой желудочно-кишечный тракт Начинает вырабатывать те же ферменты Что и обычных людей Но на ви инфекцию он не влияет И в общем Я то, что я есть Повышенная чувствительность К прямому солнечному свету Сильная сонливость Днем аллергии на серебро Но я не пью кровь Это уже кое-что. Тогда я не стала спрашивать больше. Хоть мне и было любопытно. Знала, через час-другой, когда его немного отпустит он мне выложит все в подробностях. И, разумеется, не ошиблась. Я давно уже не ошибаюсь в таких делах. Я пошла к себе, забралась под плед и попробовала уснуть. Разумеется, совершенно без толку Потому что это подлая живучая надежда... Уже звенело у меня в ушах комарином звоном. Неужели, неужели, неужели? Неужели впервые за много тысяч лет кто-то из них наконец понял, что нельзя жить, питаясь чужой кровью, даже если это называть особой культурой, ночной охоты или иной стороной реальности? Неужели ему хватило храбрости и упорства, чтобы придумать способ вернуться сюда, на эту сторону? И неужели... «Неужели, неужели, неужели он сумел добраться невредимым до моего убежища?» «Тут наш герой возник на пороге, и начал рассказывать. Без предисловий и что само собой, разумеется, без приглашения. И, конечно, не про то, про что мне действительно хотелось услышать, а про свою горькую судьбину. Был он мальчиком из хорошей семьи, и родился что-то около 1790 года». Родовое имение под Орлом, матушка, сестры, качели в саду, рыжий пес по кличке Верный. Потом, само собой, Петербург, офицерство, манеж, балы, шпоры, страстное пожатие нежной ручки между второй и третьей кадрилью, котельонная болтовня. Потом была война. Был Смоленск, было кочковатое поле, обжигающий холодная земля, обжигающий свинец где-то под сердцем. И была она. Она была славной маркетанткой, славной французской армии. Звали ее Жюли. Она подалась вслед за победоносными войсками, потому что предположила, что в общей суматохе никому не будет интересно, что она будет делать с ранеными, оставшимися на поле боя под покровом ночи. Первое время все так и было. Однако она была не слишком разборчива, пила кровь и у своих, и у чужих, и солдаты стали что-то подозревать. Тогда она решила удариться в бега, и юный граф Андрей Сомов стал для нее пропуском в новую жизнь. Она утащила его с того холодного поля, где он уже совсем было собрался честно отдать Богу душу. Спрятала в разоренной деревне, выходила, выпаяла своей кровью, сделала его тем же, кем была сама, охотилась для него, пока он еще был слав и, как ни крути, спасла ему жизнь». Поэтому, когда война закончилась, он увёз её в своё имение. И она стала его мадамой, его бариновой барыней. Потом они начали переезжать с места на место, чтобы замести следы. А так как след за ними тянулся кровавый и вонючий, то переезжать приходилось довольно часто и выбирать для житья всё более глухие места. «Это было по-настоящему тяжело», — говорит Андрей. Возможно, вы слышали о селе Старый Мултан и про того нищего, кажется, его фамилия была Матюнин. Одиннадцать крестьян ватиков обвинили в ритуальном жертвоприношении. Некий ветский священник даже выступил в печати с якобы собранными им доказательствами распространенных человеческих жертвоприношений у ватиков. Московские ведомости, Новое время и другие издания, занимавшиеся травлей народств, вообще... И же принялись раздувать эту историю. Было невыносимо стыдно читать все это, да еще обсуждать с важным видом где-нибудь на балу у генерал-губернатора. И еще эта шестилетняя грузинская девочка. Ее смерти обвинили евреев. Это было действительно тяжело. Отвратительно тяжело. Юлия воспринимала это проще, но в конце концов, это была не ее земля, Ее соплеменники Да и жила она уже достаточно долго Такой жизнью, чтобы привыкнуть ко всему И все же я еще тогда решил Что так не может продолжаться Всю мою жизнь Потом в годы революции Уехали из Крыма на одном из последних пароходов Поселились во Франции Снова много странствовали После реформ Горбачева вернулись в Россию осели в Петербурге И наконец, когда он выговорился Я задаю единственно важный вопрос Тот врач Как скоро твой клан сможет на него выйти? Что? А, -а, а, вот вы о чем Да нет, все в порядке Мы же знали, что может случиться так, что меня раскроют Мы договорились, если что, я ему бросаю смс-ку И он сразу уезжает из города Я сразу же отослал, как только понял, что пора бежать Ну и молодец В награду за хорошее известия я даже сходила в магазин. Купила свиной вырезки и пожарила ее на решетке. В квартиру начинают возвращаться жильцы. Девчонки-студентки пришли из института. Опять прогуливают последнюю пару. Молодая мама привела дочку из садика. Увидев, как я достаю свинину из духовки, они озадаченно переглядываются. Обычная небольшая любительница мяса. «У меня сегодня маленький праздник», — говорю я. «Приехала в этот город ровно семь лет назад». Вечером придут гости, посидим, выпьем немного И предъявляю им бутылку красного вина, которую тоже купила в магазине Соседки, понимающие, кивают, но в гости не набиваются Знают, что я никогда и никого к себе не приглашаю А ты правда здесь семь лет? Спрашивает Андрей, когда я возвращаюсь в комнату Они все об этом спрашивают После исповеди им становится легче И хочется ответить любезностью на любезность Я уже давно поняла, что проще отвечать на их вопросы. Тогда они отстают быстрее. На самом деле, около 700 говорю я. Ух ты! Улыбается он. А вообще? А вообще, примерно с тех пор, как неандертальцы стали строить первые святилища из костей мамонта и пещерного медведя. Но я, как и ты, все время переезжаю. И есть другие, как ты? Наверное. Но мы не встречаемся. Нам нечего друг другу сказать. Знаешь ли, посиделки древних стариков и старушек вроде нас – не самое веселое времяпрепровождение. А у тебя никогда не бывает семьи? Я пожимаю плечами. Разумеется, никогда. Представь себе мужчину, который видит, как жена по ночам пускает в дом разных подозрительных личностей и не задает вопросов. Представь себе ребенка, растущего в такой семье. Никогда. А теперь ешь он покорно грызет мясо ест он смешно сразу видно что за 200 лет своей ночной жизни он практически разучился желать никто не говорил что будет легко да говорит он наконец справившись с куском мяса теперь понятно а вот ты сказала что тебя тошнит когда ты меня видишь а у нас другое у нас настоящий культ древности и мы можем ее чувствовать. «Я когда поднялся по лестнице и тебя увидел, мне на колени встать захотелось. Прямо там, среди пыли и окунков. Потому что это такое чувство, будто стоишь перед великаном. В этом и есть твоя сила?» «Нет», — отвечаю я. «Это побочный эффект. А сила в том, что в моем присутствии никто не может пользоваться магией». Вы секундантом не сможете устроить поединок в убежище. Вам придется договариваться. А если мы не сможем договориться? Тогда тебе придется сидеть здесь до скончания века. Или уйти. Я это просто убежище, пойми. Ничего больше. Просто место, где можно встретиться и поговорить. Я не спрашиваю его, почему он решил изменить себя. Это и так понятно. Да, в общем-то, и не слишком интересно. Я спрашиваю, трудно ли это? Конечно, трудно. Говорит Андрей. Даже не физически, хотя физически тоже трудно. Желудок отвык. Он отказывается принимать нормальную пищу. Просит вкусненького. Я купил книжку о диете, которую назначают больным с прооперированным желудком или кишечником. И питался по тем схемам. Бульоны, отвары... Очень-очень долго, очень-очень медленно. Это все ерунда, уж чего-чего времени и терпения у меня хоть отбавляй. Но психологически еще труднее. У нас же вся жизнь заточена под охоту. Днем все время клонит в сон, а ночью, знаешь ли, библиотеки и концертные залы не работают. Или идешь на вечеринку, или шатаешься по улицам... В любом случае, кровь уже горит и рот полон слюны. Даже если сыт, азарт не даст остановиться. Телевизор включать нельзя. Уже через пять минут хочется съесть всех, кого ты там видишь. Просто выпить до дна и выбросить шелуху. Впрочем, иногда, когда становилось совсем туго, я смотрел фильмы про природу. BBC или Discovery. Фильм за фильмом, час за часом, ночь напролет до полного осоловения. Помогало потом Голод Это смешно Я поел, я сыт, но голод не в желудке, а в голове Если я не крался за жертвой Не чувствовал, как она билась Не слышал ее стонов Рассудок просто отказывается признавать, что тело сыто Он требует, иди и убей, иначе не будешь спать спокойно Еще это презрение к жертвам Затем к обычным, молодежь зовет их диким словом «терпилы». Я никогда не думал, прежде, что это так легко перенять, что он опускает такие глубокие корни, что так легко и естественно чувствовать себя выше других, и так трудно отказаться от этого. Наверное, тут мог бы помочь психолог, но к какому психологу пойдешь с такими проблемами? В таком деле и два человека много, а три уже непростительно много». Кирилл, доктор, он советовал мне посмотреть программу анонимных алкоголиков. Я смотрел их сайт. Они пишут, что нужно найти всех, кому причинил зло, и попросить прощения. Для меня это был бы неимоверный труд, но я думаю, рано или поздно придется. Иначе я действительно не смогу смотреть на себя в зеркало. Секундант является уже под вечер. Я его знаю. Это сам глава клана. Впрочем, ничего удивительного. Могу представить, какой у них поднялся переполох, когда они все узнали. Я открываю дверь. Секундант застывает на пороге, потом медленно, не сводя с меня глаз, как-то бачком бочком протискивается в дверной проем. Видимо, тот самый побочный эффект, о котором говорил Андрей. Что ж, хорошо. В данном случае он работает на нас. Если вы думаете, что верховный вампир центрального района выглядит как какой-нибудь весь из себя депутат или бизнесмен, то ничего подобного. Возможно, в новостройках или где-нибудь в Москве это действительно так? Такие у них представления о солидности и значительности. Наш питерский вампир не особо старается. На нем довольно-таки обшарпанная курточка, пиджачок с растянутыми локтями, орденская планка на пиджаке, правда, все медали юбилейные, тяжелая деревянная палка-трость, тёмные очки. Он и в самом деле пережил здесь блокаду, и я никогда не спрашиваю у него, как именно пережил. Это из тех вещей, которые я слишком хорошо себе представляю, а потому не хочу знать. Я ставлю на стол бокалы. Андрей открывает бутылку, разливает вино. Я достаю конфеты в вазочке, печенье, вываливаю в салатницу купленный в магазине готовый салат. На случай, если соседи заглянут за солью или за спичками, они любят заглядывать в такие моменты. Потом мы втроём садимся за стол. Я предлагаю такой вариант. Ты возвращаешься к там, а за это мы не трогаем врача. Говорит секундант сразу, без подготовки. Он слишком встревожен, чтобы ходить вокруг да около. Голос у него хриплый и постарчески дребезжащий, но мне приходится закусить губу и повыше поднять подбородок, чтобы справиться с собой. Это голос вампира. Очень старого и очень сильного вампира. И меня от него трясет. Если вы тронете врача, я тут же сдам его убийцу. Не раздумывая, говорит Андрей, обернувшись ко мне, добавляет. То ведь разрешите мне воспользоваться телефоном? Конечно, киваю я. Больше того, я провожу вас до отделения милиции, если будет нужно написать заявление. Это вы называете нейтралитетом? Грозно скрипит секундант. Вот именно. Я смотрю ему прямо в глаза потому что если перестану контролировать его взгляд, не выдержу, брошу все и побегу в ванную. Именно это я и называю нейтралитетом. Убийство для утоления голода, здесь я ничего не могу поделать. Люди должны разбираться с этим сами. Но если речь идет об убийстве из мести или о политическом убийстве, я не буду оставаться в стороне. Возможно, вы не представляете до конца, что будет, если вы превратите охоту в войну. Но я прекрасно себе это представляю. Видела много раз и не хочу видеть снова. Приходится щегальную древность у своего происхождения. Может быть, это произведет впечатление. Если и производит, то совсем не такое, какого я ожидала. Старый вампир отводит взгляд от меня и сосредотачивается на Андрея. Ну что ж... Говорит он, медленно растягивая слова, будто в самом деле не знает, что делать дальше. Если нам не удалось договориться Мне придется просить И вдруг он соскальзывает со стула И оказывается на полу на коленях перед Андреем Андрей невольно отшатывается Но старик хватает его за запястье Мальчик Говорит он Послушай, мальчик Ты ведь в самом деле не хочешь этого Ты ведь не хочешь погубить тысячелетнюю культуру ради капризов Прихоти, дурдовое настроение Что с тобой? Ты поссорился со своей девочкой? Поверь мне, это пройдет, ты не вспомнишь Все как-нибудь уладится, и я тебе помогу Но не совершай непоправимых поступков Да не собираюсь я ничего разрушать В сердцах, говорит Андрей, пытаясь освободиться от его железной хватки И встаньте, наконец, зачем вы паясничаете? Я просто хочу уйти и хочу вернуться Хочу стать тем, кем был прежде Я никого не позову за собой, уж поверьте Ничего ты не понимаешь, мальчик Говорит старик устал, но так и не поднимается с колен Может быть, сейчас за тобой никто не пойдет Может быть, следующий дезертир появится через сто лет Но для нас с тобой сто лет не такой уж и долгий срок Для вас, но не для меня Говорит Андрей, ему даже удается улыбнуться «Для меня», подтверждает старик «Я оттого и стал главой клана, что думаю о будущем Что с нами будет, если мы превратимся в этакий охотничий клуб? Куда можно войти и из которого можно выйти? Может мне начать собирать членские взносы? Может развернуть рекламную кампанию?» Ты думаешь, я не вижу, каков нынешний мир, где все продается, где все напоказ и все понарошку? Ты думаешь, я не вижу, как этот мир стремится разъесть стены нашей твердыни? Ты думаешь, я это допущу? Он встает на ноги отряхивает колени. Андрей что-то пытается объяснить или возразить, но старик взмахом руки заставляет его замолчать. У тебя есть время до утра. Если ты вернешься, я забуду обо всем и сделаю вид, что ничего не было Если предпочтешь прятаться за юбкой Имею в виду, что прятаться придется всю жизнь Мы будем следить за тобой Будь осторожен И он уходит, не прощаясь Но хотя бы... О, спасибо, спасибо! Не хлопает дверью А то соседи подумали бы не весь что «Кажется, я втянул вас в неприятности». Говорит со вздохом Андрей. «Поверьте, я не хотел...» «Я качаю головой. Только себя самого. Мне он ничего не сможет сделать. Разве что забить палкой в темном переулке. Да и тут я бы на него не поставила. Без своей особой силы он довольно хлипкий старичок. И здоровая женщина вроде меня справится с ним без особого труда. И главное, он не решится враждовать со мной». Без убежища его молодые горячие парни быстро заедят друг друга. Клана, посягнувшие на хозяина убежища, не выживают. Это ему хорошо известно. Так что думай о себе. За себя я уже все решил. Только мне, видимо, в самом деле придется какое-то время пожить у вас, пока не соображу еще что-нибудь. Милости просим, улыбаюсь я. И не думай, что будешь чем-то обязан мне. Это просто моя работа. Я выпиваю вино из всех трех бокалов и иду на кухню мыть посуду. Я изо всех сил стараюсь не показать ему, насколько я рада. Старик прав в одном. Там, где появился один дезертир, рано или поздно появятся и другие. И если Андрею удастся выйти из клана, это будет значить, что лазейка есть. А значит, настоящие люди, волею судьбы ставшие не на ту сторону... Неизбежно будут уходить, возвращаться, оставляя всякую шваль, неспособную самоорганизоваться. И через много-много веков ночные охотники постепенно начнут вырождаться, потом рассеются и, наконец, исчезнут, как исчезли многие существа, обитавшие на земле до них. И, может быть, тогда, в один прекрасный день, я, наконец, пойму, что моя работа окончена и наступило время отдыха. Завтра нужно будет что-нибудь соврать соседям про Андрея. Впрочем, они и так все поймут по-своему, но это не важно Завтра Утро вечера мудренее Когда я возвращаюсь из кухни, Андрей говорит по мобильнику И я сразу проскальзываю к себе в комнату, чтобы ему не мешать Но стенки у нас тонкие, и я все слышу Да Да, это я Нет, все так есть Нет, Юль, ты не права нет Нет, поверь мне, это не так Да, да, ты ошибаешься Да, мне очень жаль, но... Нет, нет, никогда, нет Да, да, конечно, да, мне очень жаль Нет, нет Ну, не надо, прошу тебя Да Да, помню, да, хорошо Конечно, нет, нет, подожди Прошу тебя, подожди, да, конечно, хорошо, хорошо, я приеду Я сейчас приеду, слышишь? Ну, конечно, ну, хорошо, конечно, хорошо, сейчас Ладно, пока И он снова возникает у меня на пороге Незваный, как несколько часов назад Извините, но Помните, вы сказали, что если мы ни о чем не договоримся Я могу остаться или уйти? Все правильно Так вот, я, кажется, должен уйти Я... Я ошибся Я не подумал, что есть обязательства, которые нельзя нарушать, независимо от того, на какой ты стороне. Это было очень глупо. Извините, я, наверное, пойду. Конечно, ты прав. Я выхожу в коридор, чтобы закрыть за Андреем дверь. Моя соседка-студентка выходит на порог своей комнаты и останавливается, пристально вглядываясь мне в лицо. И интересно, сильно ли я разочарована тем, что мой гость уходит На самом деле я действительно разочарована, хоть это и глупо Очень глупо ждать, что все будет быстро и просто Но я устала Сегодня был тяжелый день Ничего, говорю я себе Когда-нибудь в следующий раз Просто я стала к этому на один день ближе